Издательство «Эксмо». Вера Колочкова. Твоя жена Пенелопа. «Нинк, а твой жениться на тебе собирается или как?» Они с матерью вздрогнули, как две испуганные мыши, одинаково повернули головы назад. Отец стоял в кухонном проеме, смотрел злобно поверх очков. «Надо же!» Как незаметно подкрался. Собрал медвежье Тулова в тонус, И подкрался. Вообще-то на него не похоже, чтоб так из-под Не отцова манера. Но никуда не денешься. Вот он, стоит в дверях. Ответа ждёт, вынь да подай. Причём ответа немедленного и положительного. Иначе? Иначе берегитесь, жена и дочь. Рассержусь, мало не покажется. А ты чего встал-то, Володь? Елейна заговорила мама, суетливо отодвигая пустую чайную чашку. Тебе ж в смену сегодня. Спал бы да спал ещё. На работе высплюсь. Чего ночному сторожу делать-то? Сижу, караулю, сам не знаю кого. Работа пустяшная, зарплата копейка. Чего об ней толковать? Ну да, Володь, ну да, и не говори. Чего уж там толковать особо?» Тихо вздохнула мама. Иногда, глядя на родителей, она чувствовала себя героиней старого фильма «Маленькая Вера». Накатывало неуютное ощущение, хоть под столом от него прячься. Папа, кстати, по молодости очень был похож на отца героини из фильма. Но с годами отяжелел, обрюзг, осип и охрип. Не получалось уже нагонять прежнего страха на жену и дочь. Потуги на сердитое подавление были, а страха нет. Да и она на героиню фильма, если честно, не тянет. Эта маленькая Вера наглая девица была. Ей всякое отцовское подавление. Тьфу. Плюнуть и растереть. Не зря же говорят, что наглость – второе счастье. Не всем дано. У неё, например, не получается. Жить по-своему худо-бедно получается, а плюнуть и растереть – нет. «Так чего, Нинка? Долго твой хлыщ нам нервы трепать будет?» «Он не хлыщ, пап». «Да? А кто ж он ещё? Ишь, хорошо, как пристроился. На дармовщинку. Жить вместе с девкой, значит, можно?» «А жениться на ней не обязательно?» «Володь, ну, Володь!» Засуетилась мама, вставая из-за стола и сгребая ребром ладони рассыпанные по клеёнке хлебные крошки. Нина незаметно вздохнула, тоскливо глядя на мамины руки. «Сколько раз просила. Мам, отучись от этой привычки. Не война же, чтобы крошки со стола сметать. Руками. Смотреть неловко. Сейчас ещё и другую ладошку к краю стола приспособит». Сметёт эти несчастные крошки туда, потом выбросит в раковину небрежно. Такая вот привычно никчёмная манипуляция, с детства знакомая. И мама в этой суетливости и никчёмности тоже привычная, если не сказать более обидно. Володь, ну я ж рассказывала тебе, Володь. Сейчас времена другие пошли. Сейчас у них, у молодёжи, всё по-другому. Мы ж с тобой поздненько Нинку родили. Успели отстать от жизни. Вот и приходится приспосабливаться. Что ж делать? Старые мы для неё. И понятия у нас тоже старые. Что значит старые? Если мы старые, то уже и не родители, что ли? Да нет, я не про то, Володь. Ну, понимаешь, это вроде как нормально, что сразу не женится Сначала надо пожить вместе. Вроде как порепетировать, что ли? Вроде как, вроде как. Заладило одно и то же. Вот именно, вроде как. А если б я в своё время так? Хочу женюсь, хочу нет. Прости, мол, милка дорогая. Это я так, просто репетирую. Да уж, посмотрел бы я тогда, какие ты песни запела. Володь, ну ведь и впрямь. Время другое было. Да при тут время? Для мужицкой совести времена всегда должны быть одинаковые. Нравится тебе баба? Женись. А потом пользуйся на здоровье. А разонравилась? Разводись. Никто в портком не пойдёт. и за причиндала держать не будет. «Пап, ты вообще-то выбирай выражение?» Вяло огрызнулась Нина. Так вяло, что прозвучало скорее жалобой, чем сопротивлением. Да и что было проку в том сопротивлении? Легче головой о каменную стену биться. выражение мои, значит, не нравятся. А то, что тебя очень удобно используют, нравится?» Сделал отец особо выпуклый акцент на слове «используют». «А нам с матерью каково ты подумала?» Пришёл хлыщ, увёл дочь из дому, приспособил к себе бесплатной прачкой и кухаркой до да полюбовнице и в придачу. Думаешь, нам не обидно? Она усмехнулась грустно. Надо же, какое слово доисторическое да выкопал. Полюбовница. Тем паче прачка с кухаркой. Смешно. И впрямь надо бы как-то всю ситуацию в шутку перевести. Иначе совсем выйдет из-под контроля. Ей-то ничего. Ушла из дома и забыла. А папа потом... Похмельем от своего же гневливого выплеска страдать начнёт. Такой уж характер. Добрый, но по-хамски взрывной. Ужасно не сдержанный. «М, м понятно, пап», — произнесла с нарочитой лёгкой смешливостью, даже с перебором смешливости, стараясь не допустить в голосе ни грамма издёвки. Даже хохотнула коротко, совсем уж кося под дурочку. «Значит, ты считаешь, пап, обидно быть бесплатной, да?» Может, мне тогда с Никитой вместо штампа в паспорте деньги брать? А что? Это мысль, между прочим. Не хочешь жениться? Плати. Ты чего городишь-то, Немного опешив, сердито пробурчал отец. Совсем рехнулась, что ли? Да разве я об этом толкую? Именно о том, пап. Сам же говоришь о бесплатности. По-твоему, выходит только штамп в паспорте, даёт мужчине право на бесплатность обихода, так? Без штампа ты кухарка и прачка? А со штампом фея, одаривающая привилегиями обихода? О, волшебная магия чернильных буковок в красной книжице!» Воздела она руки к потолку. «Сделай же из меня, наконец, фею». «Дура! Вот же дура ты, Нинка! Чего развеселилась-то?» «Веселишься. Умными словами вон, как в театре чешешь. А у самой глаза грустные». «Ладно, пап, давай закроем тему. Это моя жизнь, я сама в ней разберусь». «Ну да, ну да. Больше тебе и ответить нечего. Эх ты, дочь, растили тебя, лелеяли, дыхнуть боялись. Теперь вот принимаем с матерью позор на старости лет. Не свадьба, чтоб как у людей, не внуков. Эх ты, да что там?» Отец махнул рукой, начал тяжело разворачиваться отёкшим гипертоническим туловом. В свете лампы из коридора блеснула седина щетины на небритой дряблой щеке. «Володь, «Да ты чего говоришь-то? Какой такой позор-то?» Снова быстро и жалобно запричитала мама, ополаскивая под краном чайные чашки и вытягивая голову в сторону кухонного проёма. «Позор, главное. Скажешь, тоже не подумав. А Ниночка потом переживать будет. Да говорю ж тебе, они сейчас все так живут. Встретились, полюбили, квартиру сняли и живут. Нет отчего плохого-то. Да и что делать, если нынче мода такая?» Да послать бы вас всех с этой модой куда подальше. Обернувшись, пробурчал отец через плечо. Скоро уже хоронить по моде начнёте. Не в гробу, а в картонных коробках с бантиками. Может, и до кладбища не довезёте, коль тоже из моды выйдет. Всё у вас легко. Никакого уважения к человеческим правилам. Ушёл. Вскоре из комнаты забормотал телевизор программой «Время». Под аккомпанемент сердито-сиплого отцовского дыхания. подумалось. Наверное, отец и на программу «Время» тоже сердится. Даже наверняка сердится. А хотя, может и нет. Особенно на фоне последних событий, когда обалдевшие от кризиса офшорные островитяне покушаются у наших родненьких олигархов часть накопления оттяпать. Это весь его, безусловно, должна злорадно обрадовать. Так им, проклятым олигархам и надо. Сколько веревочки Сделайте то, чего мы, бывшие честные труженики, сделать уже не в состоянии. Ага, вон даже звук у телевизора прибавил. Пошло дело. Бойтесь, олигархи, гнева, злорадства бывшего слесаря-инструментальщика со второго трубомоторного. Комсомольцы и коммунистов в третьем поколении, таких же слесарей-инструментальщиков, комсомольцев и коммунистов. Ужо вам! Ты не обижайся на отца Танин. Тихо, будто извиняясь, проговорила мама. бачком присаживаясь за стол. «А я и не обижаюсь». «Да как же, не обижаешься. Думаешь, по лицу не видно. Сидишь, будто насмехаешься. А зря насмехаешься, та дочка. Он же по-своему всё переживает. Знаешь ведь, какой он у нас, борец несгибаемый Она хотела было возразить. Достали, мол, с этой несгибаемостью. Но промолчала. Мельком глянула на часы. «Ого, девять. Никита наверняка дома». А у неё ужина нет, и рубашки в ванной в тазу замочены. И вдруг хмыкнула про себя, вспомнив отцовское презрительное. «Эх ты, прачка-кухарка!» Да, выходит, так оно и есть. Прачка и кухарка. И всё это можно сказать на добровольно-общественных началах. И полюбовница тоже. Правда смешно и грустно. «Я пойду, мам. Спасибо за чай. Да погоди, чего сразу пойду-то?» И часа в родном дому не пробыла. Всё-таки обиделась на отца, да? Ничего я не обиделась. Мне и в самом деле пора. Ну, Нин, посиди ещё немного, чего ты как не родная? Вот дожили до жизни. Дочку раз в неделю на полчаса отпускают, а сам-то твой этот, Никита твой, что не может вместе с тобой в гости зайти? Посидели бы, я бы пирог с палтусом завернула, и отец бы уважение почувствовал, меньше бы психовал. Брезгует нами, да? неровня ровня ему. Нет, мам, ну что ты? Не в этом дело. Сказала и опустила глаза, испугавшись. Потому как резанула внутри. В этом, в этом. Именно в этом дело. Ты в точку попала, мам. Потому и повторила испуганно. Нет, не в этом дело. Просто у него сейчас катастрофически времени не хватает. о чем он таким шибко занят? Вроде не работает нигде. Он учится, мам. В серьёзном институте. Даже не в институте, а в академии. Да, и на кого ж он учится? Больно интересно знать. Ну, как бы тебе объяснить? Там к государственной службе чиновников готовят. Нет, правда, у них там всё очень серьёзно, мам. И строго. Лекции с утра и до вечера. Потом курсовые всякие. А в следующем году – защита диплома. Ну ладно, коли так. А может, и хорошо, что он к нам не приходит. Не дай бог, отец брякнет при нём, чего некультурное Да и я со своими пирогами, что он пирогов с палтусом не едал. Мы ж люди простые, Ниночка. Куда нам со свиным рылом в калашный ряд? Случится у тебя с этим Никитой счастье, и мы с отцом счастливы будем, и в сторонке постоим, если что. Да уж, папа, кажется, постоит в сторонке. Думаешь, легко мне каждый раз на оскорбление нарываться? А ты за оскорбление это его слова не принимай, Ниночка. Он же человек такой, работяга. Не умеет он, чтобы со всякими там подходцами. Как говорится, что на уме, то и на языке. Ммм, хочешь сказать, простота хуже воровства? Ой, да как тебе не стыдно, так обоцета. Язык прикуси, бессовестная. А ему не стыдно меня каждый раз оскорблять? Так он же любя, Нин. Он тебя очень любит, оттого и переживает сильно. «Обидно ему за тебя, понимаешь?» «Да, мам, я понимаю, конечно же. Но это всего лишь его личное восприятие действительности. Я тут при чем? У меня к моей жизни претензий нет. Меня всё на сегодняшний день устраивает. Абсолютно всё. Ойли!» Как плетью стегнула эта мамина Ойли. Обидная, хлёсткая. И хитрованский взгляд полоснул по лицу, и губы мама сжала специфически, в скобкой догадливого сомнения. Да, очень выразительно получилось. Выпукло. Вот, мол, смотри на меня, дочка. Видишь, какая я сильно задумчивая и сомневающаяся в твоих словах. Давай, подпрыгивай на стуле. Доказывай мне обратное. Видишь, я жду. А не дождёшься. Не буду я тебе ничего доказывать. Потому что не должна ничего доказывать. ничего Никому. Потому что и сама в себе ещё толком не разобралась. И в своих отношениях с Никитой тоже. И вообще, хватит из меня верёвки вить. Что свили, то свили. Спасибо и на этом. Всё детство старательно внушали. Должна, должна. Что придумают вдвоём с отцом, то и должна. Хватит. Ну всё, хватит, мам. Пошла я». Нина решительно уперлась кулаками в столешницу, приподнялась на стуле, но мать вдруг опустила на плечо ладонь и будто пригвоздила обратно. И произнесла решительно. «Глянь ко мне в глаза, Нинка». «Ну что, мам, что? Давай перед матерью как на духу. Сама-то хоть понимаешь, как свои годы дальше жить? Я вот за тебя перед отцом заступаюсь, а сама всё думаю, думаю. А ну, коль он и впрямь не женится». «Да что вы заладили? Женится, не женится? Ладно, отец, а ты-то, мам, чего вы лезете в мою жизнь? А куда нам ещё лезть-то, дочка? В чужую, что ли? Мы ж твои родители. Слушай». «А может, тебе поговорить с Никитой?» «Так, мол, и так. Замуж хочу». «Или это. Как бы забеременеть невзначай». «А что? Давай я тебя научу по-женски. Подскажу». «Всё», — подумала Нина. Терпение, кажется, лопнуло. В голове забухало, зазвенело негодованием. «Пришла, — называется, — родителей навестить. Получила массу положительных эмоций. Уже и в постель норовят залезть. «Надо же! Научу, подскажу, как забеременеть». Чудеса пролетарской Камасутры поведать собралась. Как же противна эта бесцеремонность. Да, любят они. Да, беспокоятся по-своему. Но все равно противно. Послушай, мама, если ты еще раз... Она закрыла глаза и сглотнула ком в горле, сдерживая раздражение. Произнесла спокойно, но жесткой нотой в голосе. Если ты еще раз затронешь эту тему, я вообще больше к вам не приду. Никогда, слышишь, дорогу к вам забуду. И отцу можешь так и передать, если он еще раз...» «Что ты, Ниночка, что ты? Бог с тобой, доча, что ты говоришь?» «Да что я такого сказала-то, Господи?» Мать тихо всхлипнула, зажав рот ладонью, глянула на нее сквозь набухающую слезную пелену, моргнула, и слезы тут же брызнули из глаз. Сразу весь гнев Нины ушел в стыд. «Мам, мам, ну ладно, все, ну не надо, не плачь, я же не хотела». Залепетала она виновата, оглаживая мать по бугристо-целлюлитному предплечью. «Ну, извини, мам. Да как у тебя язык-то повернулся? Ниночка! Да как же я отцу могла бы такое сказать? Что ж ты, дочка? Да его бы сразу Кондратьей хватил. Он же так тебя любит. Что у нас с отцом еще есть-то? Мам, да я все понимаю. Ну и ты меня тоже пойми. Нельзя же так, мам. Ну да, ну да». А как можно-то, доча? Ты ведь у нас одна, как свет в окошке. Позднее дитя, божий подарочек. Мы ведь уж и не надеялись, я помню. Когда принесли тебя из роддома, отец рук не спускал. Дышать боялся. Он уж, почитай, в возрасте мужик-то был. Почти под пятьдесят. Мама слезно вздохнула, отерла дрожащими ладонями полные щеки, снова заговорила торопливо. Знаешь, как нам тогда трудно было. Ой-ой, если вспомнить. Это ж девяностый год был. Вокруг черти что творилось. Прилавки в магазинах пустые, зарплату не дают. Хоть головой об стенку бейся. А мне есть что-то надо, иначе молоко пропадёт. Тоже ведь не молоденькая тебя родила. Сорокалетней бабой. Отец, помню, то рычал от безнадёги, то плакал. С кулаками на директора завода, помню, накинулся, когда тут обещал зарплату выдать, но слова не сдержал. Да что директор? Его потом и самого под зад коленом. Так и жили. Кое-как перебивались. А дальше ещё круче пошло. Помню, тебе лет пять было, когда зовут олигархи бандиты отбирали Этот был, как его. Рейдерский захват. А папа, представляешь, под пули полез. Думал, родное предприятие защищает. Пролетарий, мать твою. Обо мне не подумал, как я одна тебя поднимать стану. Да? ты мне об этом никогда не рассказывала мам да зачем тебе знать то это уж наши дела заделая его тогда бандитская пули то в больницу свезли а он оттуда сбежал пришел ночью домой герой раненый долго около твоей кроватки стоял все пришептывал прости мол доча не знаю как тебе счастливое детство обеспечить не будет у тебя детства то сломался он тогда не ног как есть сломался Всю жизнь на заводе в честных передовиках проходил. И партии честно служил. И верил. Понимаешь, верил. Таких-то честных тружеников, как твой отец, и тогда было раз-два и обчёлся. С тех пор, считай, никак успокоиться не может. Не смог в новую жизнь встроиться. Всё прежними правилами живёт. Всё у него только чёрное да белое. Других цветов не признаёт. от и злится, если вдруг что не по правилам, да не по чести. Оттого и состарился раньше времени. А сейчас ему тем более не перестроиться. Семьдесят второй годок пошёл. Под самую дыхалку подпёрла. Ты уж не сердись на него, Ниночка. какое есть, что же делать? Да не сержусь, я мам. Просто он же должен понять. У меня своя жизнь. Своя-то своя, кто ж спорит? Но и родителей с руки как варежку не стряхнёшь. Родителям тоже радости дать надо. Отец вон внуков страсть как хочет. И нам надо чем-то жить, Нин. Думаешь, велика отцу радость в сторожах ночных сидеть? А так бы дома сидел, внуками занимался. Всё бы заделье. Плохо в старости без заделья-то, Нин. Тоска, смысла нет. Ой, тоска. Укор в голосе матери усиливался. Захватывал собой маленькое пространство кухни. В тоне появились жёсткие обвинительные нотки. Как ни крути, а отец-то прав, Нин. Растили тебя, растили. Всю душу вкладывали. И к морю на последние деньги отправляли. И наряды покупали. Во всём себе отказывали. И образование, опять же. Не институт, конечно, но техникум тоже хорошо. Мы ведь почему тебя на техникум-то настропалили? Думали, вдруг не успеем в институтах выучить. Помрём раньше времени. А ещё думали, красавица ты у нас. В институте сразу замуж выскочишь. «Опять же закончить не успеешь. А в техникуме после десятилетки всего два с половиной года. Кто ж знал-то, что ты вообще замуж не заторопишься? А мы с отцом такие надежды возлагали. Вот тебе и надежды. Все прахом пошли. Ни у тебя семьи, ни у нас внуков. Бабья молодость та быстро проходит, Нин. Не успеешь и оглянуться. От двадцати до тридцати и ветер в ушах просвистеть не успеет. И всё, и ушло золотое бабье времечко. «Назад не воротишь, а ты говоришь». Мама вздохнула, осела на стуле квашнёй, провела ладонью по столешнице. «Бедная, бедная мама. Как на неё обижаться-то? Ведь это предъявление векселей вовсе не злое. От простоты мысли идёт, от безысходности». Подумалось вдруг, и впрямь дети должны отвечать за возрастную родительскую непрекаянность. То есть хочешь-не хочешь, а задельем в старости обеспечь. Неужели у всех так? Хотя у Никиты, например, такой проблемы с родителями точно нет. Объявил матери с отцом, что уходит в самостоятельное плавание. Они только улыбнулись иронически. Но, может, за этой иронией тоже скрывалось это пресловутое заделье. Квартиру-то съёмную они сыну оплачивают. Откуда у студента деньги? Да, наверное, и впрямь страшно им жить без заделья. Не зря мать при своей гипертонии уборщицы в школу устроилась. Говорит, деньги не лишние. Да какие там деньги, господи? Копейки. Просто без заделья боится остаться. Хм, грустное какое слово. Не дело, а именно заделье. Себя занять, обмануть, то есть. Хотя, опять же, к примеру, Никитина мама, Лариса Борисовна, вообще не работает, дома сидит. Но у неё как-то по-другому всё происходит, без мук. Такое впечатление, что она всегда чем-то важным занята. Кофе пьет – занята. Книгу читает – занята. Даже когда просто в окно смотрит, кажется, что важным делом занята. Причем таким важным, что чувствуешь себя рядом с ней абсолютной бездельницей. Наверное, тут в чем-то другом собака зарыта. В социальном статусе, наверное. В присутствии интеллекта. Каждому свое. Значит, Никите нет необходимости обслуживать родительскую непрекаянность в старости. А ей от этого никуда не уйти. Мама-то права. Не стряхнёшь с руки, как варежку. Ладно, я поговорю с Никитой, мам. Выдохнула Нина грустно. Обещаю. Конечно, конечно, поговори, Ниночка. Тут же оживилась мать, придвинувшись к ней рыхлой грудью. Не стесняйся, поговори. Нынешние мужики, они ж все такие. Пока его в нужную мысль носом не ткнёшь, как кутёнка, сам не додумается. А мы с отцом насчёт твоего Никиты вовсе не возражаем. А что, парень не пьющий Из хорошей семьи. Опять же при образовании будет. Свадьбу закатим, платье белое тебе пошьём, пышное, с кружевами. Да из тебя такая невеста будет любо посмотреть. Ты ж у нас красавица, беленькая да ладненькая, как яичко. Только худа больно. Раньше-то поплотнее была. Или это он хочет, чтоб ты худой была? Ну всё, понеслось. Зря, наверное, она обещала. Уже и про свадьбу речь пошла. Нин. «А можно я отцу скажу?» «Что скажешь?» «Ну так про свадьбу!» «Мам, я же сказала, поговорю!» «Всего лишь поговорю!» «Ну чего ты вперед паровоза побежала?» «А, ну ладно!» Мать испуганно махнула рукой, потом устало провела ладонью по лицу и улыбнулась. Побежали от глаз морщинки гусиные лапки. Мелькнула во рту дырка от недавно вырванного зуба. Подумалась вдруг, как же быстро она состарилась. И раньше-то не особо за собой следила. А теперь совсем жалкое стало. Волосы эти и крашеные, но цвет непонятный, будто припылённый. И тёмные круги под глазами, и кожа на лице напоминает сырую картофелину на срезе. А ей ведь всего чуть за шестьдесят. Сейчас посмотришь, некоторые тётки и к семидесяти выглядят, как огурчики. Мам, давай я тебе хороший крем куплю, хочешь? И к стоматологу сходи, когда улыбаешься, дырку во рту видно. Ой, да подумаешь, дырка. Перед кем мне красоваться-то? Отец меня и такую любит. А ты не для отца, для себя. Да ну тебя, Нин. Не понимаю я этих новомодных разговоров. Для себя, не для себя. Раньше нас по-другому жить-то учили. Вот скажи-ка, я раньше для себя, мол, чего-то хочу. Вмиг бы все осудили. Нет уж, доченька, не переделаться нам с отцом. Уж такими, какие есть, и помрем. Мы ж эти, как их. Слово такое трудное. Неандертальца. «Во как». «Мам, вообще-то это слово используют, когда обидеть хотят». «Да? А я ж не знала». «Мы с отцом не шибко грамотные. Институтов не заканчивали. Всю жизнь на производстве вкалывали. Когда было в словах-то разбираться? Зато вон, тебя вырастили, умную такую». Испугавшись, что мать снова вырулит на прежнюю тему, Нина озабоченно глянула на часы, засобиралась. «Пойду я, поздно уже, пока до дому доберусь». Ишь ты, до да дому. Какой там у тебя дом, квартира съёмная? Ладно, иди, иди. Твой-то, поди, уж заждался. Мог бы и приехать, колёса бы не отвалились. Мы договорились, что я сама приеду. А ты возьми да позвони. Скажи, мол, поздно уже. Мам. Ладно, молчу. Делай, как знаешь. Тебе виднее. Но про свадьбу поговори. Обещала. Да я помню. Погоди, я тебе с собой холодца положу. И Оладьев. «Не надо ничего, мам. Ну, пожалуйста». «А что, твой Никита не любит?» «Оно, конечно, закуска неблагородная. Куда ты сразу прихожую? Зайди-ка отсюда, попрощайся по-человечески». Толком и не опнулась, а побежала уже. Нина шагнула к проему гостиной. Развела руками гремучие стеклянные висюльки. «Господи, когда они их уберут?» «Наверное, никогда. И ремонт в квартире уже никогда не сделают. И мебель не поменяют». так и будут жить в этом штампованном интерьере восьмидесятых. С коврами на стенах, с переливчатым сервизом в стенке, с увеличенной фотографией в рамочке на стене, где оба ещё молодые, с комсомольскими задорными взглядами, голова к голове. Мама со смешной прической, с брошкой на отложном воротничке цветастого платья. Отец в белой рубахе пузырём. Хорошие ребята, правильные. Только жизнь почему-то неправильной стороной для них обернулась. «Наверное, сами виноваты». «Слышь, Нин, к чего наш президент удумал?» – неожиданно весело проговорил отец, ткнув пальцем в телевизор. «Нормы ГТО возрождать будут. Вот это правильно. Вот это молодца. Уважаю». Сообразил, наконец. «Пап, я ухожу. До свидания». «Ага, бывай». «Когда ещё зайдёшь-то?» «Не знаю. Может, через неделю?» «Деньжат подкинуть? У нас третьего дня пенсия была». «Нет, не надо. Спасибо». «Ну, как знаешь». Мама всё-таки сунула ей банку с холодцом в сумку. За этим занятием Нина её и застала, когда вышла в прихожую. Но спорить уже не стала. Молча натянула куртку, обмотала вокруг шеи шарф. «А чего ты без шапки-то, Нин?» Подняла недовольно брови мать. «Так весна на улице». «Да какая весна? Середина марта. Холодно же ещё». «Пришёл марток, надевай ступорток». «Ладно, пока». Нина улыбнулась, чмокнула мать в щёку, открыла дверь, быстро засеменила вниз по лестнице. «Капюшон хоть на голову накинь! Весна, ядрить твою!» Услышала она напоследок голос матери.